Снова кабинет. Но вместо книг на книжных полках одинаковые тетради, толстые немецкие грозбухи с глянцевыми черными обложками. Ей нужно отыскать какую-то одну, но тетради валяются на полу и на письменном столе. Она в отчаянии. Тетрадь необходима, а найти ее невозможно. Они все одинаковые. Она берет первую приглянувшуюся чистые страницы, другую, то же самое. Шел летний дождь, шелестел по листьям каштана, неожиданно отстукивал тихую дробь на жестяном отливе окна. Брусчатка на площади блестела, как шкура змеи, и Гёте в своем кресле на памятнике выглядел сиротливо и неуместно. В последний раз увидит Зою и Эриха. Причувствие подсказывало, что ее больше никуда никогда не выпустят. Зоя прижимала к груди свои птичьи лапки, смотрела испуганно огромными глазами лемура. «Доктор за все заплатил. Не винитесь се, не беспокойтесь». — Не волнуйтесь, как жаль, что вы уезжаете, вам еще нужен массаж, очень нужен, и книгу вы не успели прочесть. Она так страдала от этого разговора, что готова была выбежать из кабинета, спрятаться где-то и переждать, пока Надежда уйдет со своими деньгами. Но оказалось, что не только эта неловкость мучила ее. Когда Надежда одевалась за ширмой, она решилась и тихо произнесла — Доктор просил передать, что принять вас не может. Надежда замерла перед зеркалом. На нее смотрела женщина с очень черными бровями, рука, словно прикрывая грудь, лежит на плече. Он сказал, что найдет вас, а так очень занят сегодня, не знаю почему. Добавила жалобно от себя. До вечера она не выходила из номера, но он не пришел. В дверь осторожно постучали, она почувствовала ужас. Здесь, в этой комнате, с чемоданами, стоящими у двери, в этих стенах, хранящих память ее ночных кошмаров. Достаточно ему войти, и он узнает о ней все, о ее унижениях, а мокроте, которую молча смывают со стены о том, что ей надо спросить Марию Марковну Каганович или Дору Моисеевну Хазан о том, как это делается, и не занимать по утрам уборную, а жабьем рте и влажных ладонях Берии, поглядывающего на нее с гнусной ухмылкой. о Постучали еще раз. «Фрау Айхгольц, вам мэссадр!» — швейцар передал ей маленький конверт. «Заезжал Герр О, это великая душа! Благодаря ему мы имеем много богатых постояльцев. Мы умрем, а он нет, ему памятник поставят. Наконец она сообразила, что надо дать чаевые, иначе Ода не будет иметь конца». Он извинялся, что не смог ее принять, и просил быть готовой к двенадцати. Он заедет, чтобы отвести на вокзал. Она сразу учуяла запах спиртного, демонстративно вдохнула носом. «Да-да, я пил шампанское, как всегда, в казино, но сегодня я в проигрыше. Это ничего. Зато я получил письмо от своего учителя. Он приглашает меня выступить на конференции в Будапеште. Это большая честь». «Это все твои вещи?» «Конечно. Пожалуйста, поезжай медленно. Я хочу проститься с площадью. Для меня она останется символом Европы». «Это так и есть. Остановил машину на углу отеля «Париж». Там опять кто-то играл по Ланеса «И еще остановись у того кафе, где играет джаз. Мы выпьем кофе. Очень трогательно». «Почему ты иронизируешь? Мне действительно грустно покидать этот город». «А мне тебя не грустно покидать?» Он резко затормозил, выключил мотор. «Слушай, чемоданы собраны. Ты человек, который в силах совершить невозможный поступок, и я, думаю, совершала. Ты не должна от меня уезжать. Твоих детей мы заберем через Красный Крест. Я подниму все авторитеты медицины. Ты не можешь от меня уехать» хотя я наворотил массу глупостей. Я понимаю, я был тупым, рассудительным немецким профессором. Ты совсем не был рассудительным? Ах, ты не знаешь. Меня подвела моя профессия, мои знания, мой опыт. Они сыграли со мной злую шутку. Я должен был сказать, как я люблю тебя. Зачем? Слова не нужны, все ясно. Ты ведь объяснил «перенесение». «Я, правда, не поняла, что это такое, но я верю тебе. Я не хочу от тебя уезжать, но уеду». Машина стояла на главной улице. Из ресторанов в отель возвращались нарядные люди, поглядывали на них с деликатным любопытством. Кто-то здоровался с ним. «Мы едем ко мне?» Он заглянул ей в глаза с такой мольбой, что у нее наполнились слезами глаза – «Не мучай меня», — дрогнувшим голосом сказала она. «Вези на вокзал». «Если б ты знала, моя ужасная, непоправимая ошибка врача была в том, что я не мог тебя мучить. Вылечиться можно только через страдание, и твое страдание не должно было закончиться преждевременно. Но я не вынес вида твоего страдания и прекратил наши сеансы». «О чем я говорю? Я вылечу тебя любовью. Но если тебе моя любовь не нужна, все равно не уезжай. Почему ты не веришь мне? Ведь вернуться — это убить себя. Так или иначе, на убить. Ты уже другой человек. Они тебя почти сломали. Они ломают все. Любовь к детям. Любовь к жизни. Для них человеческое достоинство, человеческая жизнь не значит ничего. Я знаю, что говорю. Я видел, что они творили». Что мне сделать, чтобы ты меня услышала? — Я слышу себя, — тихо сказала она. — Я не могу остаться с тобой. Это будет измена, предательство всего и всех. Я не справлюсь с этим. Я никогда не предавала, почти никогда. — О, Господи! — он включил мотор. Быстро проехали главную улицу. В этих краях уже не было праздника. Слева шевелился и дышал огромный парк. Окна домов справа были темны. Последний поворот на мою улицу. Какая неожиданная оговорка, что значит почти. Милый, у нас нет времени начинать все сначала. До поезда осталось полчаса. У нас нет с тобой времени, с этим надо смириться. Почему ты не забрал меня в Богородске? Все время думай об этом. В корпус белочехов? Не обязательно. Были и другие чехи. «Я их знаю. Я хотел на родину». «Я тоже. Ты должен понять меня». Они услышали шум поезда издалека. Он взял ее лицо в ладони. «Скажи мне твой адрес в Берлине. Не бойся. Я не причиню тебе никакого неудобства, но вдруг я тебе понадоблюсь. Да, вот рецепты. Это надо принимать, купить в Берлине». «На бланке мой адрес и телефон. И еще...» — он вынул из кармана конверт. «Я знал, что ты все-таки уедешь. Это письмо от доктора Менцеля». «Пора». Он подал ее проводнику потом что-то тихо сказал ему и сунул деньги. Стоял, чуть запрокинув голову, сцепив перед собой руки так сильно, что на загорелых кистях белели косточки пальцев и смотрел на нее, не отрываясь. Вагон дернулся. «Деньги!» — выхватила из сумочки. «Я забыла о деньгах, подойди!» Он не сдвинулся с места. Купе было пусто, она села у окна. В темноте мелькали огни, все реже, реже. Зажгла маленькую лампу под абажуром, вынула из конверта листки. «Моя любимейшая надежда! Ты будешь читать эти строчки в поезде, и тебе никогда не поздно будет сойти на любой станции, чтобы вернуться». В этом состоит мое главное желание теперь. Я пишу теперь, потому что те две недели, что мы были вдвоем, я старался быть честным врачом, и, кажется, мне это не удалось. Дело в том, что в нашем несчастливом случае твоя возникшая привязанность ко мне в очень большой невероятности могла быть обычным случаем перенесения. Я уже говорил тебе об этом на сумбурно». Разреши пояснить. Такова специфика отношений между врачом и пациенткой в процессе анализа, которым я занимался, старался заниматься с тобой. Должен с откровенной горечью признаться, что я злоупотреблял своими возможностями врача, выражая тебе чувство моей любви, и с той же горечью, что я не злоупотребил своим преимуществом вплоть до нашего прощания. Я запутался так же, как запуталась и ты с моей помощью. Это первый случай в моей практике. Этика моей специальности и, конечно, сам процесс анализа не допускает никаких иных отношений с пациенткой, кроме необходимого для ее лечения отношения нежного доверия к врачу. Не чувство. Чувство возникает почти неизбежно и является составной частью процесса а отношения, здесь решающую роль играет искусство врача. «Была допущена еще одна важная ошибка. В самом начале нашей встречи я назвал твое состояние пограничным, и ты восприняла это наблюдение как то, что ты находишься на границе здоровья и нездоровья. Однако дело обстоит сложнее. Ты находишься на границе между неврозом и психозом, Это качественно различные заболевания. Я не хотел тебя огорчать тяжелым диагнозом, на что имел право, и я не понимал, объясняется ли твое стремление уйти от внешнего мира болезнью или обстоятельствами твоей жизни. Не знаю и теперь определенно, но должен сказать, что состояние это опасно. Если бы ты была пациенткой из любой другой страны Европы, а не из России – Я бы легко, прости за нескромность, помог тебе. Мне, понятно, твои вытесненные страхи, перенесенные травмы, ужасы гражданской войны, но я, к сожалению, слишком хорошо знаю Россию. Я слежу за тем, что там происходит, читая бюллетень оппозиции и западные газеты. Во мне самом перемешаны ужас и любовь к этой стране, и тут, я кажется, был для тебя идеальным вариантом врача. Но я пощадил твою тайну, которая спрятана очень глубоко и которая выражалась амнезией, разрушить, которую я не захотел. Я не мог навязать тебе знания, потому что я люблю тебя. При этом лечении необходимы жертвы и со стороны врача, и со стороны пациента. Мне нельзя было любить тебя. Я должен был уничтожить гнёт, под которым находится твоя душевная жизнь. Задача неимоверно трудная, потому что гнёт в реальности, окружающей тебя. Я обязан был говорить с тобой о твоей сексуальной жизни, но я был предельно целомудрен, не так ли? Как врач, я в этом случае шарлатан. Как любящий мужчина спасён от подробностей. Мою задачу входила привязать тебя к себе. Это была задача врача. Ты мне сказала, я не могу быть с тобой до конца откровенной по многим причинам. Какой смысл в лечении? Смысл был. Я надеюсь, что ты убедишься в этом, независимо от того, вернешься ты ко мне или нет. Почему? Объясню ниже. «Сейчас о моих ошибках. Считается, что чувство подобного рода у пациентки не настоящее, что оно тень прежней любви. И я обязан был думать о том, что твоя способность любить не должна быть истрачена во время лечения. Она, эта способность, пригодится тебе для реальной жизни. Но от тебя исходило такое очарование». Я вел борьбу на три фронта, с самим собой поражение, с тобой, и с искушением закрыть глаза на то, что твой порыв ко мне лишь тень любви. Лечение нужно было прекратить сразу при первых симптомах. Я затянул и прекратил слишком поздно. Я думал, это не настоящая любовь, это повторение прежней. Так бывает обычно. Но ведь все было необычно. Наша встреча была чудом. «Я осел. Я ничего не понял, где были твои искренние чувства, где уловки больного, сопротивляющегося анализу. Ты спрашивала меня о моей жизни». «Никому я так не хотел рассказать о своих скитаниях и никому не рассказывал. Ты правильно упрекнула, сказав, что за доверие платят доверием. Но это не в случае отношений врача и пациента, потому что существует один эффект. Для больного анализ врача становится более интересен, чем его собственный». «Тебя мучила ревность. Ты хотела знать о моей интимной жизни, всячески утаивая свою от меня». «Моя интимная жизнь. Зоя. Ты удивлена? Шокирована? Это так. Предельная искренность. Единственное, что я искал в женщинах и нашел ее в Зое. Но истины пробудила во мне ты, а я обязан был преодолеть свою чувственность. Поэтому это не ты приняла решение уехать, это я отпустил тебя, не поверив в твою любовь». Но теперь ты сможешь полюбить, я надеюсь. Полюбить не меня. Что же до моей интимной жизни останемся при своих тайнах? Теперь главное. Мой непозволительный промах врача. Я обязана о нем рассказать, потому что в этом теперь единственная надежда на твое исцеление. Помнишь, мы говорили с тобой о твоем сне? И я сказал, что бывают такие сны, в которых заключен весь анализ. Но я и здесь оказался не на высоте. Именно таким, как теперь мне кажется, был сон, который ты видела без гипноза. В нем был ответ, а я прозевал одурманенный шаблоном, которые, к сожалению, уже образовались в моей профессии. Ты говорила, я ничего не хочу вспоминать. Зачем? Но ты должна вспомнить все. Особенно то, чего не хочешь вспоминать, иначе тебе угрожает конфликт с миром, в котором ты живешь, и ты возмутишься, и то, что никого не будет рядом, может оказаться для тебя катастрофой. Вспомни подробно этот сон, что-то связанное с ним, что ты забыла. Ты должна вспомнить все, связанное со смертью человека. Умершего в начале двадцатых годов. Там у тебя провал. Видишь, как я доверяю тебе, тебе, моя единственная. Я еще рядом. Позови меня в Берлин. И я постараюсь не быть тем священником, которого застраховал умирающий страховой агент. Блестящий пример нашего случая у великого Фрейда. Наверное, правильнее было проводить тебя до Берлина, но это была бы мука для тебя и для меня. Я буду ждать звонка из Берлина, а если не будет и его, то это будет означать, что я имел дело с банальным перенесением, и тогда прости меня за некомпетентность. О деньгах не беспокойся, я их не заработал. Всегда твой доктор Менцель». Ну что ж, еще один побег от себя и от него, и это тоже не получилось. Ничего не получается. Он прав. Что-то треснуло давно, 10 лет назад. Недаром села на трамвай, и одна поехала рожать Васю на солянку. Когда вернулась, новый вариант не жизни. Молчание. Это при Яше, при родителях. По-настоящему помирились только летом двадцать второго в Боржоме, в Ликанском дворце. Дворец сильно сказано бывший охотничий дом какого-то князя на пологом берегу Куры, а вокруг волшебная красота, темно-синие горы и, удивительнее, меняющая цвет в течение дня дымка. Казалось, что вернулось то Петроградское лето семнадцатого. Так нежно настойчив был Иосиф, так весел. Одно омрачала радость болезни Владимира Ильича, но потом из горок стали приходить добрые известия. К Ильичу возвращалась нормальная речь, способность писать. Однажды сидели вечером на балконе, Васенька уже спал, Иосиф уговаривал ее выпить вина. — Хочу увидеть тебя пьяной, слишком ты у меня правильная. Она не хотела пить вина, разве что чуть-чуть цена дали. Он налил немного в старинный дымчатого стекла княжеский бокал. «Буду приучать тебя по капле, как к яду, — забыл тебе рассказать. Когда был в горках, Ильич попросил у меня яда. Боится быть беспомощным и бессловесным. Его можно понять, — мучается старик. Но ведь ему лучше в том-то и дело. «Я тогда пообещал в случае необходимости помочь, а это твоя мымра, Мария Ильинична, закудахтала. Напрасно вы ему обещали. Даже если речь будет потеряна, она еще может вернуться. Как будто я сам этого не знаю. Я же пообещал, чтобы успокоить его». «Бедный старик! Если болезнь не отступит, эти две дуры будут во всё вмешиваться. Там у вас в секретариате только одна толковая баба Фотиева, но она чужая, сухая, осторожная. Положиться можно только на тебя, моя радость. Теперь ты не просто секретаришка-машинистка, а негласный представитель генсека. Вот так-то, мой родной Епифан!» Ты ведь моя, Татка, моя! Я не могу быть представителем генсека, я не член партии. А вот это ты напрасно волынешь. Мне теперь в это дело вмешиваться не с руки. Боюсь, что нам предстоит трудный год. Буду опять как собака на цепи среди ослов. Главный осел Лейба. Какая гордыня! Зам предсов наркома ему не годится. Но такой пост ему мог предложить только Владимир Ильич. Он и предложил, алейба на дыбки, местечковая спесь, мне генсекам годится, а ему вторым не годится. Пожалеет Лейба, пожалеет о своем отказе не раз. Но в общем все неплохо, таточка, все неплохо. Луч закатного солнца упал на его лицо через разноцветные стекла балкона и разделил на два цвета — багрово-красный и темно-синий. Ей показалось, что этого сидящего перед ней человека она не знает. — Отодвинься. — Что? — Сядь по-другому. — Зачем? — Но я прошу. — Он... — ёрзнул плетёным креслом. — Так? Так, хорошо. Иногда мне кажется, что я тебя не знаю, не понимаю твоих слов, поступков. Это вы, которое ты мне говорила три года, это же неприятно, если учесть, что я тебе гожусь в отцы. Родному отцу ты не подчинялась, а мне будешь, иначе жизнь наша с тобой, таточка, превратится в собачью грызню. Любить или подчиняться? Это разное. Нет, это одно и то же. Любить значит подчиняться, подчиняться значит любить.